Глава 15 Как на это посмотрит ваш муж? «Каннибальский бургер», — сказал Ал Фьюна, улыбнувшись женщине. «Почти сырое мясо и нарезанный лук». Он откусил кусок и одобрительно закивал. «Никогда не могла есть мясо с кровью», — ответила она. «Всегда хотела, чтобы стейки были хорошо прожарены». Фьюна проглотил откушенное и вытер губы. «Наверное, дело в том, что вы росли во время депрессии», — сказал он. «В те дни никто не платил за возможность есть сырое мясо. Зато сейчас, говорят, можно заказать даже сырую свинину». «Я росла не во время депрессии», — возразила она. «Неужели я, по-вашему, так стара?» «Мне нравятся женщины старше меня», — ответил Фьюно. Он нахмурился и кивнул. «Как и Бену Франклину. «Я предлагаю вам оставить здесь свой автомобиль и поехать в Вегас со мною в моём Порше. Как на это посмотрит ваш муж?» Она игриво улыбнулась, по-видимому, простив ему реплику насчёт депрессии. «Мой бог, чтобы я поехала в мотель на porsche с сексуально привлекательным молодым человеком? Да после этого начнётся Третья мировая война!» Она ела какой-то сложный овощной салат. Вероятно, старательно следила за весом. Фьюно не мог не заметить, что она немного полновата, но решил, что все же она привлекательна. Он улыбнулся и подмигнул ей. Она зарделась. Они сидели за столиком в ресторане Харви в Барстоу. Фьюно остановился здесь, чтобы перекусить, и заметил женщину средних лет, которая сидела одна за столиком у окна, откуда открывался вид на пустыню, где только-только начало смеркаться, и, взяв тарелку, спросил, нельзя ли к ней присоединиться. Он не любил есть в одиночестве, предпочитал приятный разговор с приятными людьми за хорошей едой. «А что вы собираетесь делать в Вегасе?» — спросила она. «Собираюсь навестить друга», — ответил он. «Полагаю, что он ранен». «Близкий друг?» Фьюна продолжал улыбаться. «Ну, я недавно подарил ему зажигалку Данхилл, золотую». «О-о!» — невнятно откликнулась она. Он откусил еще кусок от своего каннибальского бургера и принялся сосредоточенно пережевывать. «Он жив, но ты, Ал, упустил его», сказал ему человек-обстатта, которому он звонил в середине дня. «Мы передадим это дело парням из Вегаса». «Значит, Вегас», думал Фьюно. А на сером Ягуаре были как раз невадские номера. Но Фьюно не собирался перепоручать своего друга заботам посторонних, будь они неладны. Он принял еще одно задание, из тех, которые называл работой по собственной инициативе, и усевшись в Порше, отправился в Лас-Вегас. Последнее задание было связано с немолодой женщиной, вроде этой. Он вошел следом за нею в магазин 7-11 и завел разговор о романах Даниэла Стил. Фьюно умел самым уверенным видом говорить даже на совершенно незнакомые ему темы. Это был врожденный дар. Удалившись с нею из поля зрения служителей, он нанёс ей парализующий электрический удар чёрным пластиковым электрошокером, а потом, аккуратно усадив бесчувственное тело на стопку газет, посвящённых видеоиграм, вынул из кармана пиджака заострённое шило для колки льда и точно вогнал ей в сердце. А после удалился, не спеша. Работа по собственной инициативе. Вообще-то, в Фьюнаде действительно нравились женщины в возрасте. Он не стеснялся признаваться в том, что его мать была наилучшей из людей, с которыми ему доводилось иметь дело, и был твердо убежден, что женщину делают привлекательные годы опыта, годы жизни. Молодые женщины, как он выяснил, обычно оказывались пустоватыми. Алфьюна не собирался тратить время на пустых людей. «Я, пожалуй, пойду», — сказала его новая знакомая, вставая из-за стола. «До Вегаса ещё не один час, а Стю будет волноваться, если я задержусь». «Я вас провожу», — поспешно сказал Фьюна, отодвигая свой стул. «Нет-нет, благодарю вас», — ответила она, поднимая сумочку. «Я мог бы проверить вам масло и воду», — сказал он и тоже встал. «Вы же не хотите, чтобы в пустыне...» «Поверьте, у меня всё хорошо». Она что, встревожилась? В чём-то заподозрила его? «Я вас провожу». Повторил он, возможно, чуть настойчивее, чем следовало. Она уже уходила, глядя под ноги. Когда она оплачивала счет, девица, сидевшая за кассой, без улыбки посмотрела на него. Что же могла сказать ей эта старая сука? Что ж, значит, добавить ее к работе по собственной инициативе не получится. Ему не нужно лишнего кипиша. Особенность работы по собственной инициативе — ту и которую сам намечаешь, и которая приносит не более чем удовлетворение от того, что ты играешь столь важную роль для незнакомых людей, в том, что ее нужно делать еще тщательнее, чем бизнес-задание. Потому тут тебя никто не прикроет. И, конечно, никто не заплатит. Он отвел взгляд от кассирши и заставил себя дышать глубоко и ровно. Потом посмотрел на роспись на высокой стене над кухней. Там был изображен крытый фургон, покидающий маленький городок Запада, Но из-за каких-то игр с перспективой фургон казался огромным, как гора. А может быть, городок казался маленькой игрушкой. Истинный масштаб просто невозможно было определить. Это его не рассердило. Масштабы, размеры предметов ничего не значат. Люди есть люди. В конце концов, сегодня на его счету уже женщина из 7-Eleven. А скоро будет и Скотт Крейн. Алфьюна всего лишь хотел быть по-настоящему значительным для других людей. Шоссе протянулось в сумрачном полумраке прямой линией, ненадежной связкой между темным горизонтом далеко впереди и алым горизонтом далеко позади. Старый Сабурбан уверенно катил вперед, он подпрыгивал и скрипел, но светившиеся тусклой зеленью циферблаты показывали, что радиатор не перегревается и бак полон бензина. По обе стороны шоссе, насколько хватало глаз, раскинулась блеклая песчаная пустыня с редко разбросанными приземистыми столбиками, похожими на головки водных распрыскивателей, но, конечно, ими не являвшимися. Мавранос затянулся. Сигарета Кэмэл, которую он держал во рту, вспыхнула ярким янтарным огоньком, и полдюйма пепла упало на его и без того побелевшие от пепла джинсы. Выдохнул и за заклубился перед натреснутым лобовым стеклом. «Так какой же он?» — негромко спросил Мавранос. «Вегас». Крэйн тоже глубоко затянулся. Эта часть пустыни была мрачнее и производила более гнетущее впечатление, чем отрезок до Бейкера, даже без осколков стекла на обочинах. И поэтому даже запашки и звуки и огоньки в машине воспринимались как что-то драгоценное. Я 20 лет там не был. Ну что, помнишь? Он безупречно цельный, сказал Крэн. Это в чистом виде потворство слабостям без без прожилок. Ты словно о мясе рассуждаешь, без прожилок. Крэн наклонился вперёд, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, но не донёс столбик до пепельницы и уронил на пол. Он опять откинулся на спинку. Ага. Вот ты не читал никогда о курином сердце, которое учёные вынули из, из живого цыплёнка и сохранили ему жизнь. Сердце живёт уже 50 лет и выросло с подушку. Лас-Вегас — это потакание своим слабостям и порокам, а все остальные стороны жизни отрезаны. Зато это выросло до абсурдного состояния. Не просто город вырос, дома там, пригороды и прочее, ну ты понимаешь. Он вырос так, что заполняет все пространство в психологическом смысле. А что получаешь в результате? Наверное, вроде того куриного сердца, обыденность с каким-то горелым привкусом. И как они относятся к чужим, работники казино? О, все приветливые и радушны. Если идешь по тротуару и пьешь спиртное из горла, а навстречу идут копы, они лишь улыбнутся и кивнут. И так везде поблизости от казино. А это центр города вокруг Фримонт-стрит и в сторону Стрип. И мне нужно даже заявлять, что они, дескать, имеют тебя, потому что они делают это на самом деле, и в такие дыры, о которых ты и сам можешь не знать». Мафранас отхлебнул из зажатой между коленями банки с пивом, которую неустанно посыпал пеплом. «Ну что ж, звучит здорово». Крейн некоторое время созерцал полотно дороги, монотонно несущаяся навстречу и под подракочущими колесами. Да оно и на самом деле так. Ози на заднем сиденье долго и тяжело с хрипом дышал, потом закашлялся, поёрзал и начал дышать нормально. «Тебя не раздражает?» — тихо спросил Маврана с Украина. «Что я пиво пью?» не, я до налился этой дурацкой тамариндовой водой и даже подумать не могу о том, чтобы выпить чего-нибудь ещё». «А если ломка начнётся, выдержишь?» Хрейн подумал о том пиве, которое выпил во время остановки в Бейкере. «Не думаю, что с этим будут какие-то трудности. Я ведь еще не втянулся. Это просто привычка, как кофе по утрам или зачес налево. Я просто заменю это, даже не знаю, волтином или жевательной резинкой или кроссвордами». Он зевнул. Его сигарета догорела до фильтра, он погасил ее в пепельнице и вытащил из пачки другую. То есть ты не считаешь себя алкоголиком? Сам не знаю. А каково определение алкоголика? Мавранос пожал плечами, глядя на дорогу впереди. Остановиться не может. Так посмотри на меня. Я же остановился. Уже несколько часов назад, и все прекрасно. Значит, с этим все в порядке. Ответил Мавранос и кивнул. Громко ревя мотором, их обогнал большой Харли Дэвидсон в богатом обвесе. Его широкая, утыканная лампочками корма походила на трансовую доску глиссера. Через несколько мгновений он превратился в красную точку в темноте, а звук его мотора воспринимался как комариный писк. Хрейн не спал уже около сорока часов и очень устал. Напрашивалась мысль о том, чтобы привалиться к двери и вздремнуть, пока они преодолевают оставшиеся несколько десятков миль. Да и в грузовичке Мавраноса непрерывно что-то громыхало, перекатывалось с места на место, Звякало и скрипело, так что он был уверен, что голос, вроде бы доносившийся до него сзади, был воображаемым. В любом случае, если они захотят позаимствовать его, спросите их, что случилось с той косилкой или нашими вилами, и вспомните, что Стив сказал о том растении, которое росло у него во дворе около двери, а они наступили на него. «Что мы там делаем?» спросил он сонным голосом. «Отправляемся навестить волшебника», — сказал Мавранос и добавил на распев «Как ты считаешь, волшебник может вылечить мой рак?» «Почему бы и нет?» — ответил Крейн с давленным сопрано. «Мы направляемся, чтобы поговорить о том, как не допустить, чтобы мою названную сестру застрелили в лицо, как её мать. И, возможно, даже выяснить, нельзя ли помешать моему родному отцу украсть моё тело». «Эй, Пого!» вдруг сказал Мавранос и снял правую руку с баранки. «Давай как в трёх мушкетёрах, учиним этакое братство. Ну, знаешь, один за всех, все за одного. Верны до смерти!» Краин пожал его руку. Он также помнил фильм «Вестсайдская история» и добавил. «До «Да гробовой доски». «Что спасёт меня, так это статистика», сказал с улыбкой Мавранос, вновь берясь за руль обеими руками. «Я ведь сказал, что пытаюсь отыскать её замок. «Значит, я персонифицирую её, верно? Я ищу волшебника страны шансов». «Всё это до ужаса забавно», — ответил Крейн. Он зевнул так широко, что по щекам покатились слёзы. «Я подползаю к пятидесяти годам. Как вышло, что я не... Сколько времени? Наверное, уже слишком темно, чтобы играть в баскетбол с моим малышом. Я переворачивал бы бургеры на хибати и... Христос!» «Будь у меня ребёнок, ему могло бы быть двадцать, а то и тридцать. Он мог бы дома играть в мяч со своим малышом. Но ну, я...» «Готовил бы спагетти для нас со Сьюзен, подумал он. «Она в соседней комнате поставила бы какую-нибудь кассету «Квин» или что-нибудь из её «Стикс» или «Чип-Трик», а я припускал бы на сковороде лук и чеснок и острый перец и прикладывался бы время от времени к холодной банке с будвайзером, стоящей на подоконнике у открытого окна» и не было бы кофейной чашки в духовке. «Кофе по утрам!» — произнес слабый голос, который вроде бы доносился из задней части пикапа. «Или зачес налево. Волтин или жевательная резинка или кроссворды. Почему ты все время меняешь меня на своих друзей?» краин резко вырванный из полудремы, оглянулся и посмотрел мимо спящего озина на груду барахла в темном тылу кабины. Он почувствовал, что лоб его вдруг покрылся холодным потом. «В чём дело?» — спросил Мавранос. «Услышал что-нибудь?» Крейн заставил себя не начать лихорадочно хватать воздух. «Нет», — ровно сказал он, — «ничего». «Ничего?» — эхом откликнулся голос. «Меня хватает на то, чтобы наскоро проявиться, пока твои друзья где-то там внутри, но когда они рядом, я ничто». Ози поднял голову, быстро огляделся по сторонам, нахмурился и вытер струйку слюны с подбородка. «Кто вы такие? Куда меня везёте?» — резко спросил он. Ос это же я, Скотт. Или ты забыл?» От испуга Крейн заговорил слишком громко, но тут же сбавил тон. «Мы едем в Лас-Вегас, чтобы найти Диану. Она... как это? Порхает в траве». Старик расслабился, с его лица сошло властное выражение. «Ах, да!» — слабым голосом сказал он. Поюжился и плотнее натянул пиджак на узкие плечи. «Ах, да!» «Скоро будет граница с Невадой!» — сказал Мавранос, не сводя глаз с шоссе. Ози вытер глаза и, моргая, посмотрел в окно. «Я предпочёл бы ещё покататься по Калифорнии!» Пробормотал он уже более твёрдым голосом. «За границей мы окажемся на их земле. На его земле. Играем строго». Мавранас полез в холодильник за очередной банкой пива и поболтал рукой в воде, заставив банки глухо стукаться между собой. «Сколько ещё осталось?» «До Вегаса», — уточнил Крейн. «Ещё час или около того». Козинь неуклюже уклюже заворочался на сиденье. «Я слышал, что теперь есть казино прямо у границы. Грязный дик или что-то в этом роде. Давайте-ка ненадолго остановимся там. У меня такое ощущение, что следует выблевать тот чизбургер, который мне дали в бейкере, и взять что-нибудь более съедобное, скажем, сэндвич с тунцом или тарелку супа». Он ухватился узловатыми пальцами за обрезиненный на балдашник трости и крепко сжал его. «Я и сам не прочь бы перекусить», — ответил Мавранос. «Что-нибудь с луком и сальсой?» Ози зажмурился и стиснул зубы. «Ты собираешься снова оставить меня в машине? Почему ты не берешь меня туда с собою? Ты же любил меня, ты...» «И что же?» — громко сказал Крейн. «Тебе так не понравилось в картах, которые я бросил, когда играл с тем придурком. Если я не ошибаюсь, это были червовые тусы дама и пиковый туз Бестелесный голос вроде бы смолк, и Крейн позволил себе вернуться к нормальному тону. Оззи и Мавранос посмотрели на него с изумлением и тревогой. «Знаешь, Оззи», — продолжил Крейн уже спокойнее, — «у тебя был такой вид, будто эти карты принесли очень недобрые вести. Я вот сейчас подумал об этом и решил спросить, пока помню». Он знал, что если он начнет жестикулировать, его руки будут дрожать, и поэтому стиснул их на коленях. «О, — сказал Ози, — вообще-то такие вот игрушки, например, как в тот раз, на сахар и деньги, можно не считать, и в поведении дыма или напитков в стаканах я не заметил ничего странного. «Я читал, что где-то водятся боги вуду, которые любят конфеты», — вставил Мавранос. «Или морские мартышки», — нетерпеливо откликнулся Крейн. «Но что это было?» — спросил он у Ози. Старик потер лицо ладонью. «Ну, как я тебе говорил, червы — это масть. Масть короля и дамы. Солнечного короля и лунной дамы. А червовый туз — это их единство, вроде как инь и ян. А вот твой отец не хочет, чтобы подобное единство существовало. Или, по крайней мере, существовало, не включая в себя его. А червовая дама, по-видимому, все еще карта Дианы. В каком-то смысле. Потому что она дочь леди Иссит, которая была богиней. Крейн помнил карту, которая накрыла туза и даму червей. «Но при тут пиковый туз?» — спросил он. Козе махнул рукой, испещренной пигментными пятнами. «Смерть!» Это слово навело Крейна на какую-то мысль, но ухватить ее он не успел, — заговорил Мавранос. «Наверное, мы подъезжаем к тому самому месту, о котором вы говорили. Называется Виски Пит», — сказал Мавранос, и через мгновение защёлкал указатель поворота, извещая о перестроении в другой ряд, и продолжал щёлкать, когда мгновением позже Мавранос, съехав с автострады, ввёл машину на въездную рампу и начал нажимать на педаль тормоза. «Сколько карт ты взял?» — вдруг спросил ози «Карт?» — повторил Крейн, ничего не понимая. Его встревожило, что он не знает, что Ози имел в виду, и он еще крепче сплел пальцы. «О, придурка!» — подсказал Мавранос. «Когда ты ходил к его машине?» «А, конечно. Сам не знаю, три или четыре. Они там, под ветровкой арки». вискипит представлял собою желто-коричневый замок, залитый светом прожекторов и неона, с башнями и башенками, и арками, и зубцами по краям стен, из-за которых, казалось, вот-вот появятся укрывшиеся на мгновение лучники. На самой высокой стене над гигантской надписью «Казино» выседала карикатурная фигура золотоискателя, а на дальних углах стен пониже танцевали две девушки, по-видимому, изображавшие собой парижанок. Позади светящегося здания чёрными горбами тянулись на фоне тёмно-пурпурного неба холмы пустыни. «Господи!» — воскликнул Мауранас, проезжая по просторной стоянке ближе к открывшемуся зрелищу. — Все это выглядит так, будто построено для инопланетян, чтобы они заманивали сюда людей, складывали до утра и улетали с ними обратно на Марс. — Архимедес, у тебя свет в кабине работает? — спросил Ози Обижаете? — Тогда давайте-ка посмотрим на карты прямо здесь, в машине. Совершенно не хочется тащить их с собой в это заведение. Мавранос припарковал машину, выключил мотор и фары и включил лампочку в кабине, а Ози осторожно вытащил сложенные карты из-под смятой ветровки хозяина машины и начал разворачивать верхнюю. Прорезая прямыми лучами фар недужный покров темноты, мимо въезда на рампу Виски Пита протарахтел маленький пыльный морис, направлявшийся на восток, в сторону Лас-Вегаса.